Глава 19. «Не ожидала», — повторила свои мысли. «Если честно, думала, ты давно уже сгинул?» В ответ раздался низкий смешок. Кейн медленно, с ленивой грацией сытого хищника, развернулся и небрежно прислонился к стене. «От меня не так-то просто избавиться, Ри». Меня передернуло. Никто, никто, кроме Корина, не называл меня так. Даже отец. Я сжала челюсти. Первым, самым яростным желанием было вытолкать Айрона Кейна вон. Захлопнуть дверь, чтобы духа его драконьего в моем доме больше не было. Наверное, в прошлой жизни я была серийным душегубом, раз боги решили отыграться на мне с таким изяществом. Или это просто их затянувшаяся шутка? Если так, то она давно перестала быть смешной. «Я знаю, зачем ты пришел», — прошипела, потянувшись к кошельку, который так предусмотрительно приготовила. «Давай покончим с этим». И ты уйдешь. Мне еще работать нужно. Уже выгоняешь. Не очень-то гостеприимно с твоей стороны. Он играл со мной, как кошка с мышкой, и от этого я начинала закипать. Уж лучше бы сегодня притащился тот громила. Его я, по крайней мере, не знала. А вот Кейна могла припомнить пару нет, с десяток неприятных моментов. И куда к демонам подевался мой страх? Сейчас на его месте пировала звенящая ярость подогреваемое воспоминаниями о каждой шпильке, каждой колкости, что Айрон Кейн вонзал в меня в Академии. «Ты злишься?» Это был не вопрос, констатация факта. Он чувствовал? Кейн медленно, с каким-то извращенным наслаждением, втянул воздух. Его ноздри расширились, грудная клетка приподнялась и... Всего на секунду, на жалкий удар сердца, я заметила, как его зрачки сузились превратившись в вертикальные, бритвенно-острые щели. Змеиные? Нет. Хуже. Драконья. А потом зрачки снова стали обычными. Почти. В глубине взгляда плясал хищный золотистый огонь. Твоя злость. Она пахнет грозовым лесом и диким медом. Лёгкое, почти невесомое облачко, но я ощущаю каждую его искру. Каждый судорожный спазм этого маленького шторма в твоей груди. Мужчина сделал паузу, облизнув губы. Да чего же сладкое и обжигающе горячая. Катись к черту, Кейн, тебе меня не запугать. Я вовсе не беззащитная овца, как ты себе вообразил. Слова вырвались сами, сорвавшись с языка прежде, чем разом успел накинуть на них узду. Прекрасно, просто великолепно. Я ожидала слова вести себя, как пайдевочка, как прилежная клиентка. Мне до зарезу нужны эти их проклятые преференции. Ну почему мой язык живет своей собственной, суицидальной жизнью? Но Кейн не оскорбился. Наоборот, его усмешка стала еще шире, и он сделал шаг вперед, потом еще один, и еще. Пока я не почувствовал исходящий от него жар, не метафорический, самый настоящий, плотный, будто рядом беззвучно полыхал невидимый костер. «Ты про ту нелепую боевую стойку?» Его голос стал обманчивым мягким бархатом, который завернули стальную клинок. В саду, когда пыталась изобразить из себя воительницу с пучком сорняка в руках, кровь ударила в виски. Значит, это был он. Тогда Кейн следил за мной, когда я убиралась в саду. Моя злость вспыхнула ярче, и я ощутила, как Кейн снова втягивает воздух точно пьяница, припавший к источнику с запретным вином. Забавно. Он остановился так близко, что я могла бы пересчитать его ресницы, рассмотреть каждую руну, вытатую рывную на обнаженной груди. В академии ты и пикнуть в моем присутствии боялась. Помнишь? Перебегала на другую сторону коридора, вжималась в стену, прятала глаза. Да, да, я помнила. Каждое чёртово мгновение. А теперь... Мужчина склонил голову, и прядь смыленных волос упала ему на лоб. «Теперь ты шипишь на меня, как разъяренная кошка». «Что изменилось, Ри? Жизнь закалила? Или просто защищаешь это убогое место?» «Да! Да, защищаю!» Мой голос сорвался на крик. Кулак врезался Кейну в грудь, твердую, как дубовая доска. «Защищаю от таких подонков, как ты! От тех, кто решил, что им все позволено!» «Ты вправду изменилась, Сири, хмыкнул Кейн, отступая на шаг. Но я не знаю, хорошо это или плохо. А ты нет, ядовитой змеей прошипела мысль. Не на йоту, все тот же самодовольный высокомерный ублюдок. Память подкинула образ фрая. ты мальчишка, хохочущий до слез, когда мы, забравшись на самую высокую крышу, пытались поймать в банку лунных светлячков теплыми летними вечерами. Пай вырос, возмужал. Его взгляд стал серьезным, а на плечи легла ответственность. Он изменился. Но его суть осталась прежней, доброй, светлой. А Кейн... Он просто заматерел. Нарастил мышцы, покрыл кожу хищными витками рун, сменил дешевую кожанку на дорогой плащ. Но под этой оберткой все тот же гнилой фрукт. «Не смей говорить, что я изменилась, ты меня не знаешь», выплюнула я, чувствуя, как по щекам разливается злорумянец. «Возможно». Мужчина склонил голову на бок, и в этот самый момент дверь скрипнула. В лавку протиснулась голова напарника Кейна. Видимо, ему до смерти надоело стоять на улице. «Кейн, мать твою!» От холода зубы его стучали так, что слова разделялись на слоги. «Скоро там! Я окалел, как последний пес! Вы тут в тепле воркуете, а я снаружи в лидышку превращаюсь!» Напарник втиснулся в лавку целиком, отчаянно растирая ладони. Изо рта у него валили густые клубы пара, точно у запыхавшегося быка на морозе. «Хайзель не любит ждать. Ты же знаешь, как он бесится. Кончите свои лясы!» Кейн медленно обернулся, и я успела заметить, как на мгновение его челюсть напряглась. Раздражение. Явное, плохо скрываемое раздражение от того, что наш разговор прервали. «Терпи, Рок». Прошипел он вновь, впиваясь в меня взглядом. «Не замерзнешь, ты же горец. Вас тупоголовых и огонь не берет, и холод». «Легко тебе говорить. У тебя внутри печка встроенная». Рок втянул голову в плечи, попытавшись укрыться от холода в собственном плаще. Хайзель уже три раза передавал через связь, «Где, блин, моя ведьма?» «Моя ведьма? Я стала чьей-то собственностью?» но возмущение застряло комом в горле кейн оторвал от меня буравищий взгляд и выдохнул долго с оттенком досады словно прощался с чем то приятным хорошо сказал он собирай серри берешь теплую накидку закрываешь лавку и идешь с нами я никуда не не начинай оборвал меня кейн у тебя есть десять минут потом мы идем если будешь артачиться рок тебя потащит Поверь, его методы тебе понравятся еще меньше, чем мое общество. Рок за его спиной хмыкнул, и в этом звуке не было ничего дружелюбного. Только угроза, завернутая в грубый юмор. Я стиснула зубы. Выбора не было. Не было с самого начала. Прекрасно, процедила сквозь зубы. Но если этот твой Хазель хоть пальцем меня тронет... Хазель не тронет, неожиданно вмешался Рок, все еще дрожа от холода. «Он ни никого не трогает просто так. У него дела. Дела. Замечательно». «Я сейчас, только без глупостей, Ри», предупредил Кейн. «Даже не думай». Язвительный ответ уже вертелся на языке, но я не стала произносить его вслух. Вместо этого резко развернулась и вышла из комнаты. Пройдя тускло освещенный холм, нырнула на кухню, чтобы предупредить Марту, что меня не будет пару часов. Старушка охнула. Наверняка она видела наших гостей, а может, даже слышала разговор. Не ходи, Терри, взмолилась она. Давай лучше обратимся в полицию. Полиция не поможет. Я ободряюще хлопнула старушку по костлявому плечу, стараясь вложить в этот жест больше уверенности, чем чувствовала на самом деле. Все будет хорошо, Марта. Я вернусь. Обещаю. Старушка покачала головой, но спорить не стала. Только сжала мою ладонь своими узловатыми пальцами, крепко, отчаянно. Я осторожно высвободила руку и вышла. В холле на деревянной вешалке у двери висела старая шаль. Я закуталась в нее, как в доспех. Жалкая попытка себя защитить. Собрав остатки воли в кулак, вернулась в лавку. Кейн стоял у окна, разглядывая улицу сквозь мутное стекло. Рок топтался у порога, все еще потирая руки и переминаясь с ноги на ногу. Оба обернулись, когда я вошла. «Что ж, господа», — голос прозвучал на удивление ровно, хотя внутри все скрутило в ледяный узел. «Ведите меня к вашему Хайзелю?» Рок оживился мгновенно. «Наконец-то!» — выдохнул он и, не дожидаясь нас, рванул на улицу. Кейн задержался. Его взгляд скользнул по моей тонкой шале, задержался над дыркой у самого ворота, которую я поставила по неосторожности сегодня утром. Уголок его губ дёрнулся. Он хотел что-то сказать, но в самый последний момент передумал. Лишь кивнул в сторону двери, после чего вышел следом за Роком. Я шагнула за ним в ночь. Воздух ударил в лицо ледяной пощёчиной. Рок уже был далеко впереди, его массивная фигура стремительно удалялась по пустынной улице. Шаг у него был широкий, торопливый. Видимо, желание согреться пересиливало все остальное. Кейн шел рядом. Не слишком близко, но и недалеко. Я чувствовала исходящее от него тепло. Неестественное, словно внутри него и правда полыхала печь. Драконы. Проклятые драконы, их внутренний огонь. Тяжелое молчание давило. Я судорожно сжимала края шали, пытаясь унять дрожь, рожденную не только холодом. Наконец, я не выдержала. Кто такой этот Хайзель? Кейн даже не повернул головы, лишь мазнул по мне боковым зрением. «Наш босс». «Босс? Я не удержалась от насмешливой интонации. Я-то думала, что это ты, босс всей этой поганой шайки. Выходит, и над тобой есть кто-то. Ты просто... цепной пес, только покрупнее». Кейн замер, точно налетел на невидимую стену. Я по инерции сделала еще пару шагов, прежде чем поняла, что его тепла больше нет рядом. Обернувшись, увидела его неподвижную фигуру в питне света от фонаря. Его лицо превратилось в непроницаемую гранитную маску. Улыбка исчезла. глаза сузились до щелочек, в глубине которых тлели угли. Отмерев, Кейн сделал шаг. Потом еще один. В следующий миг его пальцы сомкнулись на моем запястье. Не сильно, но ощутимо. Жар от прикосновения мгновенно пронзил кожу. «Будь осторожнее в словах Ри». Волос был тихим. Но в этой тишине было больше угрозы, чем в любом крике тщательно их подбирай. В следующий раз я могу быть не таким добрым». Мужчина замолчал, давая угрозе впитаться в разум. А при прихайзеле», — продолжил он, «советую подумать трижды, прежде чем открывать рот. Он не я. Игры его не интересуют». С этими словами Кейн разжал пальцы и отступил. И инстинктивно потёрл запястье. На бледной коже проступил багровый отпечаток, А место прикосновения горело, словно Кейн выжег на мне свое клеймо. Не оборачиваясь, он уже продолжил путь, будто ничего не произошло. А я застыла на месте, прислушиваясь к оглушительной дроби собственного сердца. Потом, стиснув зубы до боли, заставила себя сделать шаг. Впереди, у поворота в темный переулок, показалась массивная фигура рока. Он нетерпеливо махал рукой, торопя нас. Я ускорила шаг. Что ж. Похоже, вечер обещает быть незабываемым.